Глава одиннадцатая. Шивон. Подсевшая ко мне за партой девочка попросила помочь ей закопать за школой труп Эморис Нивсона, главного забияки в классе. Так я обрела лучшую подругу. Шивон Ларс. «Ну куда же я вас дела?» — проныла я, копаясь в сумочке в поисках ключей от арендованной квартиры. «Ничего». Итак, день оказался до ужаса нервным, Еще это напасть на голову свалилось. А все так хорошо начиналось. Поболтала утром по телефону с Лотти, узнала, как дела у ее малышки, получила несколько ценных советов по работе и, наконец-то, разобралась с электронной картотекой. А затем наткнулась по дороге в финансовый отдел на парней-полицейских, и удача канула в пропасть. До сих пор, как вспомню, что дальше произошло, так сердце бешеным стуком заходится. Повела себя, как дура последняя, что при виде идеального мужского торса едва слюной не захлебнулась. И то, что там действительно было на что взглянуть, ни капли меня не оправдывает. Сознание услужливо подбросило крышесносную картинку. Взлохмаченные волосы, наглый взгляд — Волчий оскал, перевитые жгутами мышцы татуировок руки, перекатывающаяся под загорелой кожей развитая мускулатура, стекающие по крепкой груди капли пота, кубики, пресса, волосатая дорожка, уходящая за пояс полицейских брюк. Как удержалась и не облизала его словно рожок с мороженым, непонятно. Еще и силы сбежать откуда-то появились – хотя голова не работала от слова совсем. Что за странная реакция на этого мерзавца? Меня и раньше целовали, пару раз тоже считается, но в жизни ничего подобного не испытывала. Может, Лейла права, и пришло время расслабиться, хотя в его руках я и так не сильно напрягалась, чувствуя себя расплавленным желе. Оставшиеся часы до конца рабочего дня я провела как на иголках — вздрагивая от каждого телефонного звонка или скрипа входной двери. Боялась, что, решив закончить начатое в коридоре, Лиам явится в архив, и тогда мне уже ничего не поможет. Домой сбегала самый последний, все время оглядываясь по сторонам. Даже в метро, прижимая к груди сумку, пыталась слиться с толпой. А добравшись до двери квартиры, поняла, что попасть внутрь мне в ближайшее время не светит. Жалобно хныкнув, я прижалась лбом к деревянной поверхности. Да так и застыла, пока не услышала доносящийся с другой стороны горестный плач. «Это меня так отвлекают от собственной беспомощности?» «Спасибо, я отвлеклась». «Лей?» «Не может быть!» «Подруга еще утром сообщила, что вернется поздно. Их режиссер запланировал вечерние съемки». И она, как ассистент, вынуждена была работать до последнего, но больше вроде бы некому. Осторожно толкнув дверь, которая, сюрприз, оказалась не запертой, я прошла внутрь, стащила босоножки, прокралась на носочках в гостиную и замерла в проходе. Лейла сидела в самом темном углу, залезла с ногами на кресло, уткнулась носом в собственные колени. и сотрясалась в безутешном плаче. Отбросив сумочку, я кинулась к ней. «Милая, что произошло?» Подняв на меня покрасневшее от слез лицо, подруга громко шмыгнула носом и снова разревелась. «Я в глубокой заднице, Ши! Просто на самом ее дне! Ты даже не представляешь!» Оглядев ее с ног до головы, И убедившись, что ни царапин, ни синяков на ней нет, я села на подлокотник, обняла ее за плечи и прижала к себе. «Рассказывай». Минуты через три безостановочных всхлипов Лей все же не выдержала. «Меня уволили!» «За что?» — Удивленно воскликнула я. «Помнишь, я говорила, что мистер Эритель — милейший эльф? Так вот...» «Я смертельно заблуждалась. Сегодня из его сейфа в кабинете пропала крупная сумма денег, которая должна была пойти на зарплаты актерам. А он вместо того, чтобы вызвать копов и учинить расследование, обвинил во всем меня». «Тебя? Но почему?» «Не знаю», — грустно скривила маленький ротик фея. Ткнул при всех пальцем и назвал воровкой. Велел убираться со студии и до конца недели вернуть все до цента, иначе натравит на меня орков из коллекторского агентства. «Вот бесчестный сукин сын!» Подскочив на ноги, я принялась мерить шагами комнату. «Нашел козла отпущения в виде беззащитной девушки». «Ну, ничего. Он еще не знает, с кем связался. Мы ему такое устроим, все на свете проклянет». «Что ты задумала, Ши?» Перестав плакать, Лей подняла на меня полный надежды взгляд. «Ничего сверхоригинального», — заверила я фею. «Всего лишь задействовать имеющиеся в нашем распоряжении связи». «Нет, Ши, только не Ее поникшие крылья вдруг встрепенулись, обдувая меня потоком прохладного воздуха. Я сейчас не выдержу его издевательств. «Придумала тоже. Он не посмеет», — покачала я головой. «И вообще, девушка в беде — это самый клишированный сюжет романтических историй. А учитывая то, как мой брат до сих пор на тебя смотрит, и не пытайся отрицать, я не слепая», «Между вами не все так однозначно». Поднявшись с кресла, Лейла принялась вслед за мной мерить шагами комнату. «Ши, чтобы ты себе там ни напридумывала, он не испытывает ко мне никаких чувств и не факт, что вообще заинтересуется этим делом. Скажет, сама виновата или отправит к своим коллегам, которые занимаются хищениями. Говоря словами твоих любимых романтических книжек, У нашей тропинки от ненависти до любви не будет счастливого конца, и пройти она может только через кладбище. Не в твоей ситуации быть такой категоричной. Мы обязаны попробовать. Схватив валяющуюся на полу сумочку, я вытащила телефон, нашла нужный контакт и принялась строчить сообщение. 19.55. Шли Лейн 18, квартира 24Б. Жду тебя как можно скорее. 19:56 Ши, я сейчас охренеть как занят. Что-то серьезное. 19:57 Вопрос жизни и смерти. Сос! Судя по тому, что ответа не поступило, братец уже в пути. А я, пытаясь скоротать время и отвлечь любимую подругу от переживаний, направилась на кухню, где приготовила нам обеим по чашке душистого травяного чая. Мы с Лей не были фанатками этого пойла, но если я добровольно выступала в роли группы поддержки для ее расшатанной нервной системы, кофе был категорически под запретом. Следующим пунктом восстановительной терапии стало кулинарное шоу «Сахарный динамит». Оно шло каждый вечер по двадцатому каналу и заставляло нас с феей, не отлипая от телевизора, обсуждать по телефону рецепты и участников. В этот раз тоже не подвело. Уже через десять минут, напрочь позабыв обо всем на свете, мы промывали косточки ведущему соревнования и клялись, что в нашем исполнении этот лимонный пирог вышел бы в миллион раз круче. Да так увлеклись, что едва не пропустили звонок в дверь. «Как я выгляжу!» — в панике заметалась Лейла. «Нет, не говори, я и так знаю, как ходячий ужас!» «Проведи его на кухню, я пока ему ванную комнату». Пожав плечами, я поспешила открыть дверь, так как, судя по силе удара колотившего снаружи волка, стоять ей оставалось недолго. Пройдясь по мне пристальным взглядом, Коул облегченно вздохнул и прошел внутрь, следя грязными полицейскими ботинками по нашему новенькому чистому коврику. Форма не первой свежести, волосы растрепаны, под глазами круги размером с луну. Он явно не с вечеринки к нам ехал. И усталый взгляд, в купе с хмурой складкой между бровями, были прямыми тому доказательством. «И долго ты будешь меня разглядывать? Рассказывай, что у тебя произошло». «Рассказывать будет Лей, как только выйдет из ванной. А я пока угощу тебя остатками вчерашней пиццы». «И не ворчи!» — предупредила я его реакцию. «Я не обманывала. Дело очень серьезное, но я уверена, ты разберешься. То ли мой строгий тон подействовал, то ли поужинать не успел. Но Коул, даже не подумав разуться, молча последовал за мной на кухню, где, оседлав один из стульев, тут же набросился на холодную пиццу. Когда фея все же нарисовалась в проеме, он как раз доедал остатки. Поднял на нее оценивающий взгляд — да так и замер на месте, не донеся до рта последний кусок. Короткое розовое платье с выглядывающими из-под подола стройными ногами, спадающие в художественном беспорядке черные локоны. Макияж, которого вроде бы нет, но он есть. И когда она только успела, магия не иначе. «Я тебя внимательно слушаю». Обрел наконец-то голос мой тугодум-братец. Не решаясь оторваться от двери, Лей обняла себя руками и опустила голову. «Я... я недавно устроилась на работу», начала она еле слышным голосом. «Порно-актриса, я в курсе». Его красивые губы изогнулись в презрительной усмешке. «Ничего подобного!» Подскочив со стула, я бросилась обнимать подругу. «Лейла работает, вернее, работала, ассистентом режиссера, подавала кофе, приносила всякие нужные мелочи и никогда не участвовала в съемках. Слышишь? Никогда!» Не ожидавший такой горячности Коул даже приподнял в удивлении правую бровь. «А ты растёшь в моих глазах, детка!» «Зато ты стремительно падаешь!» Обиженно огрызнулась фея и продолжила. «Так вот, руководитель нашей студии, мистер Эритель, всегда был таким добрым, хорошим, но сегодня...» Не выдержав, она уткнулась носом в мое плечо и громко всхлипнула. «Что он сделал?» Буквально прорычал брат, и как-то так получилось, что уже через секунду не мои, а его руки... сжимали тонкую талию несчастной феи. «Он причинил тебе вред? Касался тебя?» «Нет», — покачала она головой. Еще утром он собрал весь персонал и актеров в своем кабинете и объявил, что из его сейфа пропали деньги, которые должны были пойти на оплату труда. Когда кто-то из парней предложил вызвать копов, он отказался. Сообщил, что знает, кто это сделал, и ткнул пальцем в меня. Я сначала решила, что это шутка, но он не шутил. Приказал проваливать и до конца недели вернуть ему всю сумму. Иначе, иначе... Сильные ладони, пытаясь не задеть нежные крылья, обхватили ее спину и прижали к широкой груди. Я помнила эти ощущения. Брат точно так же успокаивал меня в детстве, когда разбивала коленки или страдала из-за измывательств в классе. И после этого Лей утверждает, что он не испытывает к ней никаких чувств. «Наивный пирожочек!» «И ты, конечно же, не трогала эти деньги!» Приподняв пальцами ее подбородок и взглянув прямо в глаза, произнес Коул. «Что за вопрос?» — возмутилась я. «Естественно, нет!» В унисон со мной воскликнула Лей, вырываясь из его хватки. «Как ты мог подумать?» «Ладно, я разберусь. А вы закройте двери и никому не открывайте, пока я не вернусь». Все ясно». Дождавшись, когда мы кивнем, Коул направился к выходу. Стоило закрыть за ним входную дверь, я расплылась в широкой улыбке. «Вот видишь, я же говорила, что все будет хорошо».